Власть может забрать весь ВВП, как это делала СССР, и иметь ресурс для противостояния США. Но это породит казусы с колбасой и прогнозируемое недовольство населения. В итоге идеальная почва для раскрашивания России в оранжевый цвет. Это гораздо хуже красного цвета. Что происходит со страной, обладающей мировыми запасами, но не обладающей военно-политической мощью? Ее встраивают в сообщающиеся сосуды, но не на равных, а на правах донора. Ядерное оружие, если смотреть в перспективу, нас не защитит. Высокоэффективная противоракетная оборона обнуляет атомную дубину. Это означает, что у всех как бы нет ядерного оружия. У США классическая военно-политическая мощь и недостаток в ресурсах. У СССР отсутствие мощи и мировые ресурсы. Далее следует шах и мат. Открытость и рыночность – суть разные вещи. Они не связаны с наличием или отсутствием очереди за колбасой. Не открытость экономики определяет наличие колбасы, а рыночность. Прилавки заполняет мотивированность собственника, конкуренция и естественный отбор рынка. Никто не жаловался на очереди за колбасой в изоляционистских США XIX века. Если мы повернем к изоляционизму, сохранив рыночный принцип, колбасы у нас прибавятся, и не только колбасы. Третий рейх, провозгласивший приоритет пушек над маслом, производил революционный для своего времени и доступный для народа Volkswagenы. При нынешнем развитии технологий и ресурсном богатстве России мы покажем еще более впечатляющие результаты. Россия в прямом смысле будет землей обетованной. Изменив государственную систему, мы изменим в лучшую сторону не только духовную, но и материальную сторону нашего народа и нашей империи. Несколько отвлекаясь от темы, что заметим, что сегодня демократические СМИ врут точно так же, как в свое время врали Советы. Коммунисты демонстрировали превосходство СССР над царской Россией, сравнивая показатели 1913 года с показателем 1970. Сегодня врут, сравнивая наше время с советской эпохой. Создается впечатление, что сейчас мы живем лучше. И на самом деле лучше. Но если взять сегодняшний уровень технологий и перенести на советскую систему, мы жили бы еще лучше. Советская система плюс современные технологии по всем показателям дадут большую эффективность, чем сейчас. Наша система дает эффективность еще большую, чем советская и рыночная система вместе взятые. Она устраняет идеологические дефекты конструкции, создавая гармоничную империю. Теперь ответим на вопрос, какие темпы экономического роста необходимы России? чтобы за 30 лет догнать США по ВВП на душу населения. 30 лет – стандартный срок стратегического планирования. Столько времени заняло послевоенное экономическое чудо Германии и Японии. Современный Китай тоже наметил себе выход на лидирующие экономические позиции в мире к 2010-2011 году. Те же 30 лет с начала реформ. Сейчас удельный ВВП России ниже американского в 10-12 раз. Это с учетом недооцененности рубля, а формально в 16 раз. Чтобы догнать США, годовой рост нашей экономики должен превосходить американскую примерно на 9% в течение 30 лет. Реален ли рост в 11% в год на протяжении 30 лет? Мы считаем это сложно, но при мобилизации нации возможно. Экономическое чудо это прежде всего мобилизация. Но иметь рост в 11%, будучи интегрированным в систему, имеющей двухпроцентный рост, это нереально. Мировой рынок – это система сообщающихся сосудов. Ни один ее участник не может сильно выделяться. Перетоки капитала, ресурсов, валютного курса и так далее всех выравнивают. Возникает иллюзия, что если бедную страну встроить в мировую экономику, уровень нового сосуда сравняется с общим в системе. Но здесь, как в известном анекдоте, съесть-то оно съесть – кто ж ему дасть? Полноценно встроиться в систему сообщающихся сосудов может только партнер, равный в экономическом, политическом и военном отношении. Все входящие и выходящие потоки нового партнера по мощности должны быть равны потокам лидеров. Если потоки меньше, система сообщающихся сосудов просто высасывает партнера. Из нового «партнера» в кавычках, выходит широкий поток, а входит узенький. Если случается кризис, партнер становится бампером, смягчающим удар. Индия, входившая в английскую империю, потому не могла выровняться с Англией, что была открытой для экономики Англии. Призыв России вступить в ВТО – это приглашение стать колонией. Стать примерно тем же, что Индия была для английской империи. Закрытая экономика, в отличие от открытой, есть сосуд изолированный. Возможность в изолированном сосуде накачать уровень воды выше, чем в других сосудах, зависит только от усилий качающего. Это трудно, но разве вся наша история не свидетельствует о способности к сверхусилиям? Но вот стоит нам открыть краник, соединяющий нас с другими сосудами, и мы можем качать хоть со скоростью звука, все будет уходить в другие сосуды. Это происходит с нашей экономикой последние 15 лет. Сверхусилий не надо пугаться. Они означают не жертвы, а избавление от вредных стереотипов. Изоляция экономики означает реализацию евангельского принципа. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Евангелие от Матфея. Четкое разделение сферы власти и капитала значит, что в сфере экономики можно допустить невиданный либерализм. Русский капитализм будет самым эффективным в мире. Мы не только догоним, но и перегоним Запад. К тому же для закрытой экономики существуют рецепты форсированного роста, например, эмиссионные, которые к экономике открытого в принципе неприменимы. Однажды на Западе наху... наступит экономический кризис. Когда – это вопрос времени. Нужно быть готовыми к этому. Оптимальная защита, закрытая экономика. Она нечувствительна к любым внешним кризисам. Ряд наших публицистов и общественных деятелей, таких как Михаил Леонтьев, уверяют, что кризис уже наступил. Сегодня мы наблюдаем его переход в катастрофическую фазу. В любом случае, если мы не будем терять времени и не дадим увлечь себя Западу, Россия только выиграет от чужих проблем. Независимость нации и государства превыше всего. Ключевая задача России, наряду с идеологией, строительства автаркии. Любое взаимодействие с окружающим миром есть попадание в зависимость. В том числе и экспорт. Кто много экспортирует, тот точно так же попадает в зависимость, как и тот, кто много импортирует. Ахиллесова китайской экономики отказ покупать у нее товары. Поэтому чем сильнее взаимодействие, тем сильнее зависимость. Еще немного и Россия окажется необратимой зависимой, Но не как Китай, а наоборот, от импорта. Предотвратить зависимость можно, уйдя от открытой экономики и ВТО. Это означает дестимулирование экспорта и импорта с одной стороны и вывоза и ввоза капитала с другой. Лучший инструмент реализации поставленных планов – это отмена конвертируемости рубля и ужесточение валютного регулирования в целом, упор на администрирование движения денег, а не товаров. Для выхода из кризиса мы предлагаем меры покруче СССР. Примерно как в послевоенной Японии, но не такие жестокие. Например, валюта в Японии не продавалась импортерам даже на ввоз антибиотиков в разгар эпидемии стрептококковой ангины. В стране эта вакцина не производилась. Валюта шла только на сырье и оборудование для производства. Дестимулировать экспорт легко через перевод его с валюты на рубли плюс экспортные пошлины. Если конечной целью по импорту является полное его искоренение, то экспорт нужно просто дестимулировать. Могут спросить, а чем экспорт мешает? особенно если глубоко переработанная продукция идет в страны, не являющиеся нашими противниками. Экономически ничем не мешает. Но если смотреть на Россию как на целое, а не только на ее экономическую часть, необходимо привить народу мысль, что обогащение и разорение, возвышение и падение, счастье и несчастье находятся между западной и восточными границами России. И нигде больше. Если вдруг в наших границах нам станет тесно, надо не пересекать границы, а расширять свою родину. Только и тогда Россия будет державой, а не территорией. Население будет народом, а не лекторатом и не массой. Отдельно хотим сказать об иностранных инвестициях. Сказать, что это безусловный вред. Мы долгое время считали их благом, но пора освобождаться от иллюзий. Иностранцы вкладывают деньги в создание чисто сборочных, смесивых или упаковочных филиалов. По сути это просто импорт. Заработанные деньги они стараются вывести из России. Аргумент про создаваемые рабочие места рассчитан на дилетантов. Потребление товара в рыночной экономике определяется спросом, а не предложением. Если на товар спрос есть, не построя иностранцы фабрику по выпуску востребованного товара, ее построил бы русский инвестор. Рабочих мест на ней будет ровно столько, сколько у иностранца. Учитывая некоторые наши особенности, мест будет даже больше. Образно говоря, сколько построено заводов по выпуску Кока-Колы, столько недопостроено заводов по выпуску Байкала. Об иностранных инвестициях, в отличие от внешней торговли, надо забыть вообще как о понятии. Кстати, именно как понятие они возникли на Западе 200-300 лет назад вовсе не как инвестиции англичанина во Францию. Такое не практиковалось. А как инвестиции англичанина в английские же колонии. Это отражено даже в их названии, по-английски собственные инвестиции за рубеж называются Overseas Investments, дословно инвестиции за моря. Ставка на них есть черта именно колониальной, в крайнем случае постколониальной экономики. Вопреки распространенному мнению в определенных кругах иностранные предприятия не надо налициализировать. Достаточно объявить, что Россия прекращает обменивать рубли на иностранную валюту. Дальше все само собой случится. Конечно, весь мир при этом совершенно справедливо скажет, что теперь-то уж точно никогда, ни через 100 лет, ни через 200, никто не будет вкладывать деньги в Россию. И это особенно радует и греет душу. При изоляционизме необходима своя валюта. Наш рубль так долго не был реальными деньгами, что запрет обмена на другие валюты вызывает психологические трудности. Даже при забитых товаром магазин. Выправить климат можно только через введение золотого рубля. В свое время на Западе золотой стандарт отменили из-за нехватки золота. Добыча золота в мире не соответствовала росту экономики. В России же запасы золота, и особенно платины, на душу населения существенно выше, чем в среднем по миру. Не надо бояться, что все кинутся менять банкноты на золотые монеты. Хранить золото можно будет только у себя в сейфе, в кубышке и прочее, то есть без процентов, в ущерб себе. При сдаче в банк золото перестает быть золотом, оно превращается в обычные деньги. Поэтому золотой стандарт это больше психологический ход, чем экономический. Закрытию экономики и вообще страны способствуют различные нетарифные барьеры. Надо, не покладая рук, вводить другие стандарты в технике, другие санитары и пищевые нормативы, другие жесткие языковые требования. В идеале возврат к старорусской неметрической системе мир PUT, верста, аршин это не блокирует импорт, но усложнит и удорожит его. Кстати, Америка защищает себя не только всеми перечисленными мерами, но и даже иной частотой и напряжением в электросетях. Для реализации всего перечисленного необходимо снижение уровня коррумпированности, госструктур, особенно карательных. Мировой исторический опыт показывает, что эта задача решается быстро и несложно, если есть реальное желание ее решить. Запредельный уровень коррупции обусловлен причинами идеологическими и психологическими. Полное презрение к своей стране, к этой стране, как говорили на НТВ. К своей нации и профессии вот истинная причина коррупции. Американскому, итальянскому или китайскому чиновнику есть за что брать взятки. Они берут их хоть и осторожней, но столько же охотно. Но делать за взятку они будут вовсе не что угодно. 999 чиновников из тысячи не будут брать взятку, если это связано с принесением ущерба государству. А наши будут потому что наши в глубине души списали свое государство, а те свое не списали. Не хлебом единым жив человек. Нация, где живы единым хлебом, всегда будет иметь наш уровень коррупции и все наши проблемы, все наши пороки. У нее нет будущего. Лекция номер 19. Разрушение фундамента. Подлая ситуация. Сбигнюв бжезинский советник американского президента по Восточной Европе, открыто заявляет, что... После коммунизма главным врагом западной цивилизации является православие. Не язычество, ислам или иудаизм, а именно православие. Как вы думаете, почему он так конкретен и категоричен? Потому что православие – исторический фундамент России. Опираясь на этот фундамент, можно полноценно возродить Россию как империю. Не будет православия – не будет великой России. Равно как не будет иудаизма – не будет Израиля. Не будет ислама – не будет Ирана. Историческая религия – это хребет, на котором держится общество. Каким бы государство ни было многоциональным и многоконфессиональным, оно всегда имеет ориентир. Хотя бы потому, что не иметь ориентира – смерти подобно. Иметь два ориентира в принципе невозможно. Для многоконфессиального и многонационального Израиля ориентиром служит иудаизм. Ирану ориентируется служит ислам. Ориентир многоконфессиональных и многонациональных США – рынок. Ориентир России – православие. Он определяет генеральное направление. Тот факт, что мусульмане ориентируются на заповеди ислама, а европейцы с американцами на заповеди рынка, подтверждает, что каждому свое. Попытку переориентировать чужую страну на свой ориентир следует понимать как попытку подчинить эту страну, заставить ее в свою сторону, нужную ей. Сегодня Запад пытается всех заставить отвернуться от своих исторических ориентиров и переориентироваться на рынок. Это прямая попытка подчинения. Если Россия, Израиль или Иран начнут ориентироваться только на рынок, религию США, в перспективе это значит подчинение США. Без вариантов. Чтобы было все не так очевидно, подчинение носит научный оттенок и маскируется словами о свободе совести. Подход дьявольский изощренный. Извините, но другое словосочетание подобрать трудно. Смотрите, что делается. Сначала проводится мысль о свободе совести. Вроде все правильно, все честно. Из этого выводит, что каждый имеет право исповедовать любую религию. А раз так, значит предание какой-то одной религии статуса государственной означает ущемление других религий. Но поскольку все, все люди равны и все такое прочее, получается, никакую религию нельзя считать государственной. А раз так, значит государственным ориентиром назначается религия по имени атеизм. В переводе на русский язык это означает «поклонение мамоне». Когда нам говорят, что в России живут несколько миллионов мусульман или буддистов, и потому православную веру нельзя принимать в качестве ориентира, но тут же предлагают принять в качестве государственной религии культ мамоны, такая наглость ни в какие ворота не лезет. Наша религия не может быть для России государственной, а американская религия может. Как прикажете это понимать? Перед ответом на вопрос не следует забывать, что атеизм является религией, потому что отрицание Бога это вера. Люди верят, что они произошли от обезьян. Не знают, а верят. Любая масса устроена так, что по фундаментальным вопросам имеет внушенное мнение. Чему людей учат в школе, то они и усваивают на всю жизнь. Учат, что Бог есть, они верят, что есть. Учат, что его нет, верят, что нет. В сухом остатке получается, что атеизм есть религия рынка. Как и в любой религии, там есть свои жесткие догматы, за нарушение которых немедленно следует наказание. По сравнению с любой другой религией, рыночная религия самая жесткая. Она не предусматривает покаяние и прощения. Нарушители рыночных догматов караются тут же, незамедлительно и сурово. Теперь главная мысль. Зачем религия рынка потребовалась заявить себя так, что она вроде и не религия? История знает древние культы, основанные на поклонении Мамуне. Например, в Крафагене было такое поклонение. Но почему раньше это поклонение не скрывали, а теперь так тщательно маскируют? Согласитесь, сам по себе факт сокрытия настораживает. Весь наш опыт свидетельствует, что так скрывают нелицеприятные цели. В чем же нас хотят обмануть? Это тактика троянского коня. Люди думают, что это лошадь, открывают ворота. А кто как только конь оказался в городе, оттуда выскакивают враги и покоряют город. Если открыто зафиксировать все неизбежные и гарантированные минусы рыночной религии, ни одно общество не примет ее в качестве государственного ориентира. Подчеркиваем, ни одно. Но стоит преподнести то же самое под другим соусом, и люди охотно открывают ворота Троянскому коню. В свете сказанного трудно объяснить редкое и потому удивительное единодушие властей, заявляющих, что. Никакая религия не может признаваться государственной. Понятно, что ислам, буддизм, иудаизм, индуизм и даже русское язычество никогда и не претендовали на роль государственной религии России. Единственным кандидатом на это место всегда была православная вера. Следовательно, под формулировкой «никакая религия» понимается православная вера. Говоря языком бесполитеса, выражение «никакая религия» в переводе на русский язык означает, что православная вера Не может быть государственной религией, атеистическая вера может. Почему атеизм может быть государственной религией, а православие не может. Да потому что из нас сделали Иванов, не помнящих родства. Здесь уместно воспоминание господина Козырева, бывшего министра иностранных дел России, который делится своими воспоминаниями. Будет любая идеология, будет тоталитаризм. Надо было решать, что заменит идеологию. Деньги. Место национальной идеологии должны занять деньги. После этого родился знаменитый лозунг Ельцинской эпохи «Обогащайтесь». В итоге то, что раньше тратилось на независимость и образование, сегодня пожирает горстка богачей. Самое интересное, счастливее от этого никто не становится, в том числе и богачи. Люди думали, что много денег – это потолок счастья. Но когда их стало много, все оказалось как-то плоско. И что делать дальше, было непонятно. Вот и богатеют, превращают это занятие во что-то вроде спорта. Сказано в Евангелии от Матфея, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Люди в любом случае будут служить Богу или мамоне. Если выбираем рынок, дальнейшее развитие событий понятно, в чем мы наглядно убедились. Очень быстро все сведется к плоским желаниям, потребительству и эгоизму. Когда ключевые узлы будут поражены, начнется саморазрушение. Обратите внимание, что США делают с оккупированной страной. Первым делом они заполняют информационное пространство идейной продукцией, разрушающей основы морали и нравственности. Агрессия построена на активации человеческих пороков. Под видом свободы и прочих красивых слов души людей активно наполняются порнографией и насилием. Тактика ветхозаметного змея, в результате которой население превращается в потребителей. Используя новые технологии, страну пожирает чудовище мирового рынка. Для окружающих процесс абсолютно незаметен и даже приятен. Общество как в дурмане, в нарк... наркотическом сне. Люди, как бы они ни были крепки в своей вере, при постоянном искушении падут. Останутся единицы, но единицы не делают погоды. В этом виноват не человек, а его природа. Если по монастырю организовать прогулки голых девиц, от монастыря за короткое время ничего не останется. В миру живут еще более слабые люди. Мы, пишущие эти строки, все понимаем, но никто из нас не может сказать, что он безгрешен. Человек привыкает к порочному удовольствию независимо от осознания его опасности. Никто не может устоять против соблазна, если его системно, постоянно и профессионально искушают. В результате при помощи свободы прав народ превращает в бесформенную массу, в грязь, в хаос. Чтобы от этого защититься, нужны новые ориентиры. Но откуда они возьмутся, если общество не имеет религии? Как показывает практика, из благих намерений ориентиры не возникают. А если и возникают, то за мгновенные по историческим меркам сроки превращаются в двойную мораль. Определяясь, что может быть источником нужных как воздух ориентиров, логика или откровения, мы приходим к единственному выводу – откровение. Отсюда следует главный вопрос, на который мы должны ответить – какая религия оптимальна для России? Это не шутка, это очень серьезно. От источника зависят ориентиры. От того, какие ориентиры будут у нашего государства, зависит судьба нас и наших детей. Мы находим этот вопрос настолько важным, что еще раз повторяем, атеизм – это религия. Не просто религия, а разновидность сатанизма. Люди верят, что Бога нет и все можно. Эта религия давно пришла в политику. Просто сатана, как ему свойственно, одевается в овечьи шкуру, облекается в научную форму. Мол, это теперь не религия, мракобесие и прочее, а цивильное научное мировоззрение, следуя которому Бога нет. Простые люди, как и водится, не заметили, что религия пришла в политику. Ей очень выгодно, чтобы ее не считали религией, а принимали за просвещение и науку. Чем больше сторонников проповеди «религия не должна лезть в политику», тем большую услугу она оказывает сатанизму, который в итоге еще больше внедряется в политику. Такой вот троянский конь. Пора бы нам его разглядеть, а не рассуждать как благообразной бабушки. Верой лежа на боку не наш принцип. Процессы, упомянутые ранее, Запад пытается запустить по всему миру, но акцент в первую очередь делается на Россию. Китай тоже представляет большую угрозу для потребительской цивилизации, но Китай – это Китай, не больше. Он не может стать осью мира из-за особенностей мировоззрения и культуры. Он безусловный лидер своего региона тогда как Россия может расширить опыт построения семейной империи на всю Евразию и весь мир. Запад и США, в первую очередь, видят в этом опасность. Пока иммунная система России блокирована, пока вера, культура и традиции ослаблены, возникает идеальная ситуация для удара. Потом, когда Россия очнется, будет поздно. Чтобы не опоздать, все силы Запада брошены на переформирование нашего сознания и создание условий для экономического банкротства. Альберт Гор кандидат в президенты США, заявил, что потребительско-рыночное мировоззрение ведет нацию в пропасть. Если это мировоззрение ведет в тупик Америку, страну, выросшую на демократии, что говорить о России? Наш народ не умеет жить в атмосфере делячества и продажности. Он или спивается и становится бомжом, или огрубляется сердцем и уходит в разбойники. Как медведь впадает в спячку, так наш народ впадает в социальную кому, в духовную лень, делаясь ко всему равнодушным. Несчатные бродяги, расплодившиеся на улицах и вокзалах, не моют общество. Это дети демократии, не умеющие приспособиться к породившей их системе. В этой ситуации призывы к народу помниться, защититься и прочее бессмысленно по своей сути. С таким же успехом можно обращаться к детям, которые по природе своей не способны предугадать, чем в ближайшем будущем обернется то или иное действие. Сколько не объясняя детям, что электричество и отопление очень важные вещи. Но если летом к ним приедет добрый дядя, разведет их на слабо, типа «Вы свободные люди, а свободные имеют право выбирать», дети с радостью начнут играть в эту игру. Потом этот умник предложит им выбрать между электричеством и конфетами, заранее зная, что дети всегда выберут последнее. Если дядя еще и постарается устроить красочное шоу, склоняющее детей в пользу конфет, результат прогнозируется на 100%. Виноваты ли дети? Ни в коем случае потому что предложенная тема лежит за пределами их понимания. Они не понимают, что придет зима. Пока им тепло, конфеты предпочтительнее непонятных слов о грядущем похолодании. Когда дети с конфетой в руке замерзнут, у дяди, проводившего выборы, прекрасно понимавшего их последствия, есть заготовленные фразы в духе «Каждый народ достоин своего правительства». «Раньше надо было думать», «Вас никто не заставлял», «Сами выбирали» и прочее. Такие «свободные выборы» в кавычках, можно назвать одним словом – подлость. Смотреть, как подлецы манипулируют детьми, даже если детям от 20 до 70 лет и ничего не делать – тоже подлость. Если дети однажды становятся взрослыми, народ, к сожалению, никогда не становится мужем с государственным масштабом мышления. Он вечный ребенок, у которого меняются игрушки и игры, но не масштаб мышления. Он всегда будет сидеть в песочнице. Сколько вы ему не объясняете, он поймет ровно столько, сколько может вместить. Сколько не налейте воды в стакан, в любом случае в него уместится лишь стакан. Все, что сверх того, выльется. И для пятилетнего, и для пятидесятилетнего ребенка тема «За пределом песочницы» навсегда недоступна. Когда люди под тем или иным предлогом отказываются от решения или даже осмысления задач в масштабе государства или планеты. Они как бы и иносказательно говорят, это не нашего ума дело, потому что мы дети, которым смешно даже в мыслях браться за такие задачи. Мы всегда будем абсолютно беззащитны против цивилизованного в кавычках ограбления посредством, например, колебания курса валют, геополитических или макроэкономических явлений, политических злоупотреблений. Нас должен кто-то защищать. Как детей от холода и голода защищают взрослые, так народ от хищников должна защищать честная элита. Но защищать сейчас... Пока? Некому. Мир будет катиться в пропасть до тех пор, пока элита не займется тем, к чему имеет призвание – талант, совесть, масштаб и дух. При этом под элитой подразумеваются не те, кто носит модные ботинки и ездит на дорогих машинах. Элита всегда определялась не состоянием банковского счета, а состоянием духа. Кто думает, что принадлежность к элите определяется степенью ожирения, тот глубоко ошибается. Если глисты заполонили ваш организм, ничего не делая и питаясь самым лучшим, это не повод считать их элитой. Это глисты. Паразиты обыкновенные. Сбившись в клубок, они сами являются заложниками системы. Если даже какому-то глисту будет стыдно за себя, он не сможет противостоять системе. Никакой соборный орган, ни Дума, ни парламент не являются организмом с единой волей. Они никогда не смогут осмыслить, что пожирая организм, пилят сук, на котором сидят. Множество противоречивых мнений, за которыми стоят личные интересы, превращают любой парламент в паралитика, не способного сконцентрироваться на надвигающейся проблеме и встать над схваткой. Объединение настоящей элиты, коей в России предостаточно, может произойти в силу каких-то исключительных обстоятельств, создания которых мы, собственно, и занимаемся. Ибо сказано в псалтере, ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. Поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Часть 6. Финальная стадия. Лекция 20. Ступор. Обреченность. Когда пришло осознание ситуации на планете, среди образованных демократов возник ступор. Было совершенно непонятно, что делать. Те, кто думал, что они представители прогрессивного человечества, оказались самыми обычными обывателями, мерящими мир бытовыми мерками и потому приходящими к неверным результатам. В итоге они оказались заложниками процесса. Используя этих борцов за демократию в темную, кто-то выпустил очень опасные энергии. Если эти энергии кем-то и управлялись, то явно не людьми, честно называвшими себя демократами. Некогда стройная социальная пирамида, основанная на принципе свободы в религиозном смысле, после демонтажа ключевых узлов и замены их на свободу в гуманистическом понимании, превратилась в кучу хлама. Стремительное превращение общества в бесформенную массу имело последствием не просто исчезновение ориентиров, а перемену их местами. Белое стало черным, черное – белым. В новой ситуации никто не хотел понимать власть как бремя и служение. И это при том, что в абсолютном смысле забота о народе дает больше, чем его ограбление. Но временщик не способен заботиться. Это противоречит ситуации, в которой он оказывается. Выстраивать долгосрочную заботу, не путать с популизмом, может только хозяин, причем хозяин соответствующего масштаба, видящий ситуацию целиком. Демократия не дает шанса быть хозяином. К власти, ранее понимаемой как бремя отца, что по силам только избранным, устремились хищники. Энергия элиты, потенциально предназначенная для созидания, оказавшись в противоестественных условиях, направляется на разрушение. Аристократ из благородного воина превращается в беспринципного бандита. Если к этому добавить, что экзамен на соответствие, о котором упоминалось в самом начале, в современном мире вовсе исчез, мы вынуждены констатировать весьма печальную картину. Свобода превратилась в хаос, потому что демократы предложили трактовать ее не как состояние духа, доступное единицам, а как возможность потакать инстинктам и страстям. На смену идеи служения обществу приходит идея ограбления общества. Самые сильные и талантливые люди превращаются, образно говоря, из иммунных клеток в раковые. Вместо того, чтобы создать условия, где чистолюбивые замыслы реализуются через укрепление общества, система предлагает перевернутые правила игры, и реализация чистолюбивых замыслов становится возможно не иначе, как посредством пожирания общества. Человечество имеет дело с системным сбоем, последовавшим из-за фундаментальных пороков конструкции. Со стороны похоже, что самые сильные люди, иммунные клетки, почему-то вдруг сошли с ума. И вместо того, чтобы защищать народ организм, стали его уничтожать. Народ не в состоянии защититься от сильных, как ребенок не в состоянии защититься от взрослых. Чем больше у сумасшедших возможностей, тем шире разворачивают они свою деятельность. Это замкнутый круг. Ницше говорил демократам-обывателям, Бог умер, вы его убийцы, но дело в том, что вы даже не отдаете себе в этом отчета. Он верил, что Запад найдет выход, породив сверхчеловека. Эту мысль подхватили фашисты. Хайдеггер, поначалу желавший стать философом фюрера, пришел к еще более страшному выводу, узнав фашизм изнутри. Оказалось, что фашистский сверхчеловек есть простой обыватель, если к чему и стремящийся, то к состоянию сверхобывателя, голосующий из-за того, за кого следует голосовать. Он преодолел всякую потребность в смысле и прекрасно устроился в полном обесмысливании и абсолютном абсурде. Несколько веков назад технический прогресс разделил человечество на два потока, один из которых ориентировался на Мамону, второй на Бога. Сегодня они тяготеют к слиянию в один поток. Причина, разъединявшая их, уходит. Современные страны доминировали над странами, сохранившими традиции только за счет военного преимущества. На наших глазах исчезает жесткая зависимость военной мощи от экономики. Прогресс дал технологии, позволяющие иметь оружие предельной мощности за относительно малые деньги. Страны со слабой экономикой могут изготовить одну единицу бесконечно мощного оружия. Страны с сильной экономики могут изготовить тысячу таких единиц. Если раньше пятикратное превосходство в традиционных видах вооружения гарантировало победу, то сегодня, в век новых технологий, даже тысячекратное превосходство не дает преимущества. Потому что тысячи бесконечностей равна одной бесконечности. Если завтра арабская страна получит ядерное оружие, США резко изменят к ней отношения. Даже если у этой страны будет вооружение в тысячи раз меньше. Ядерное вооружение. В обозримом будущем военный паритет будет полностью восстановлен. Эффект военного преимущества, позволявший Западу строить свое благополучие на чужом неблагополучии, рухнет. В первую очередь это относится к наступательным видам оружия. Недалек тот день, когда пояс шахида станет ядерным. Это кошмарный сон Запада. Когда сон станет явью – вопрос времени. Главное, что это неизбежно. Никакие усилия США не могут остановить расползание этого вида оружия по миру. Это первый шаг на пути к возрождению значения доблести, которое однажды приведет к восстановлению естественной социальной иерархии. Снова «не хлебом одним будет жить человек», как сказано у евангелиста Луки. Фантастика, рисующая космические битвы между императорами, во многом предугадала будущее, а Запад может уйти. Ибо сказано в псалтыре: «Видел я нечестивца Грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Как это будет происходить на практике, мы поговорим во второй книге. Пока же отметим, что фактически Запад умер. Породив принципиально новый тип человека, понимавшего свою жизнь как высшую ценность, тем самым он провел линию фронта. По одну сторону люди, понимающие свою жизнь как временное состояние и осознающие, что провести ее нужно в соответствии с заповедью. На другой стороне люди, понимающие свою жизнь как уходящую ценность, благами которой нужно пользоваться по максимуму. Представители потребительской цивилизации называют своих метафизических оппонентов фанатиками. Разное понимание целей жизни неизбежно провоцирует конфликт на цивилизационном уровне. Планета стала слишком маленькой, чтобы развести эти противоречия географическими расстояниями. В намечающемся конфликте Запад вынужден активно совершенствовать прогресс военной области. Цель – воевать с фанатиками, не подвергая себя опасности. Все эти беспилотные самолеты, танки и ракеты есть зримое продолжение логики потребителя-атеиста. Прогресс, до того толкаемый стремлением человека хорошо жить получают искусственный стимул. Теперь его нужно развивать уже не за тем, чтобы хорошо жить, а за тем, чтобы западный человек мог выжить. Если пофантазировать и представить мир в военном отношении, вернувшийся на пару тысяч лет назад, думаю, иллюзии о Западе нет. Новые Чингисханы и Саладины сядут на коня и сметут его. И это грядет, но в несколько ином варианте, с поправкой на начинающуюся новую эпоху. На сегодня Запад исчерпал возможности потребительского развития и зашел в тупик. Но ему не достает времени осмыслить этот факт. События, от которых зависит его жизнь, меняются с кинематографической скоростью. Он едва успевает поворачиваться в потоке проблем, осознать корень которых, а тем более взяться за их решение, у него нет ни сил, ни времени. Допустим, Запад осознал весь ужас своего положения. В этом случае он становится похож на тонущую лодку, плывущую в пропасть водопада. Ее пассажиры лихорадочно вычерпывают воду. Если они будут продолжать черпать, лодку унесет в пропасть. Если переключат свои силы на изменение направления движения и перестанут черпать воду, лодка за это время утонет. Главная беда Запада в том, что он превратил свою элиту в беспринципных монстров-космополитов, которым нет разницы за счет кого наживаться, за счет своих или за счет чужих. Главное наживаться, даже не понимая, что после определенной цифры это занятие превращается во что-то вроде бессмысленной игры, в деньги ради денег, не ради спасения души и даже не ради удовольствия, просто деньги ради денег и все. Общество, состоящее из похотливых обывателей, которым нет ни до чего дела, кроме своего личного блага, не способно выжить в надвигающихся условиях. Его конструкция крайне сложна, а уровень требований необычайно высок. Ситуация усугубляется тем, что за долгие века тотального превосходства у западного обывателя сформировался миф о своей исключительности. Житель Запада убежден не на рациональном, а на генетическом уровне, что по сравнению с любым другим жителем планеты он имеет больше прав на жизнь вообще, и на лучшую жизнь в частности он даже не задается вопросом почему так считает он в это верит это его религия громче всех крича на всех углах о равенстве и братстве на деле запад и слышать не хочет ни о каком равенстве но у него с каждым годом все меньше и меньше сил подтвердить эти притязания пока запад сохраняет потребительский и атеистический курс он сохранит неспособность адекватно реагировать на ситуацию В том числе и потому, что для этого требуется много времени, а его-то как раз и нет. Если допустить фантастический вариант «за одно-два десятилетия появится сила, способная резко повернуть руль», это ничего не даст. Цивилизация, формировавшая 500 лет, не может за 20 лет вернуться в естественное состояние. Это в принципе невозможно. Во-первых, резкий поворот перевернет конструкцию. Во-вторых, скоростная перестройка вызовет перегрузки, которых западное общество не выдержит. Поскольку растягивать процесс больше, чем на 20 лет нельзя, катастрофа неизбежна. Запад обречен, независимо от того, понимают он это или нет. Однажды, во время колониальных войн, которые вела Англия, африканское племя зулусов, воины которого были вооружены только копьями, победило целый английский полк. Ни ружья, ни пушки не помогли. Зулусы победили лишь потому, что презирали смерть. Англичане расстреливали их в упор, а они все равно шли и шли вперед. Первые ряды пали, вторых швири шагнули, третьи перешагнули вторых, и так до тех пор, пока англичане не пришли в ужас от такой доблести и не дрогнули. Колонизаторы побежали и были перебиты зулусами. Эта славная битва вошла в историю как пример воинского духа, презирающего смерть. Конечно, потом англичане проанализировали столь необычную ситуации, сделали соответствующие выводы и в конце концов захватили страну зулусов. Потому что копье против ружья и пушки не устоит. Но прецедент был создан. А теперь на минутку представьте, что произошло бы, если вооружение воюющих сторон было бы примерно равное. Лекция номер 21. Грядущее доминирование. Роли России. Итог. Мир стоит на пороге революционных изменений. Новые силы должны или уничтожить его, или так изменить, что нет шанса даже предположить, каковым будет новый мир. Как доблесть уживется с ядерным оружием? Запад превращается в колосса на глиняных ногах. Азия и Ислам, несколько веков вытесненные на обочину мира, возвращают утраченный статус. Благодаря сохраненным традициям и религии, они адаптируются к новым условиям успешнее, чем создатели этих условий. Уже сейчас понятно, что возрождение Востока – неизбежность. Остановить этот процесс можно только через разрушение традиций и религии Востока. Но история показала, что это нереально. Несколько веков назад, когда вопрос жизни и смерти зависел от выбора между прогрессом и религией, Восток предпочел сохранить веру и традицию. Сейчас, когда экономика не только перестала противоречить традициям, но напротив, находит в них силу, надеется, что Западу как-то удастся поколебать Восток, фантазия. Запад это чувствует и с тоской смотрит в будущее. В мире метафизики он быстро выпадает из игры. Судьба западного обывателя с рыхлым нежным телом Зависимо от кучи бытовых удобств, незавидно. Первым делом его предаст своя же элита. Сегодня она стала наднациональной и ей плевать на свой народ и свою родину, потому что у них нет в сознании ни того, ни другого. У них нет иных ценностей, кроме денег и личного блага. Это в прямом смысле глисты, пожирающие человечество. Оказавшись среди воинов, не ценящих ни своей, ни чужой жизни, эти черви почтут за благо служить в обозе новых зулусов, лишь бы не рисковать жизнью. Западные люди превратили себя в предметы для изготовления предметов. Они не могут надеяться на самих себя. Их единственная надежда только на свою технику. Но такая надежда мало чего стоит. В мире, где технологии становятся доступными, а границы размытыми, она вообще ничего не стоит. Потребительская цивилизация – раковая опухоль планеты. У раковой опухоли не может быть будущего. Даже если Запад каким-то чудом с помощью фантастических технологий присосется к восточным странам, запустив в них процесс, аналогичный российским, то и тогда он обречен. Что ему делать с Израилем? Эта уникальная система показала чудеса выживания. 2000 лет сохранять государство и религию, не имея собственной территории, это не шутка. Граждане Израиля, рассеянные по всему миру, не утратили национальности и традиций. Одно только это говорит, что Западу Израиль не по зубам. Если даже весь мир превратится в пыль, Западу это не поможет. Просто обозначится тысячелетнее чаяние Израиля, самой жизнестойкой структуры. Кругом безродная человеческая пыль, оторванная от всяких корней, с животными интересами, и только один Израиль, гармоничная живая структура, вытянувшаяся к небесным целям. Вышесказанный абзац наводит на целую серию любопытнейших умозаключений. Парадоксальность возможных выводов настолько велика, что вероятность обсуждения в широком кругу исключается, Можно лишь констатировать создание ситуации, когда упоминание Израиля в любом контексте играет против России. Если контекст отрицательный, это позволяет говорить об антисемитизме и топить мысль в эмоциях. Если же контекст положительный, возникают самые дикие подозрения в отношении источника, озвучивающего такую мысль. Как быть? Чтобы ответить на вопрос, зафиксируем ситуацию. Начнем с того, что современное сознание, до предела насыщенное определенным набором верований, мифов и установок, превратило человека в устройство, озвучивающее чужие мысли. Люди и пяти минут, не размышлявшие над вопросом, тем не менее всегда имеют на него шаблонный ответ. В итоге они имеют иллюзию понимания. Псевдопонимание образует вокруг сознания броню такой толщины, что ни одна логика не может ее пробить. Чтобы вычленить из общей массы думающих людей, Нужно ставить вопросы, не давая им окраса и оценки. Кто имеет способность свободно мыслить, тот сам додумает. Кто не имеет, тот останется в плену тех иных шаблонов. Попытка вытащить оцифрованных из их шаблонов заведомо обречена на провал. Весь предыдущий контекст позиционирует Запад как источник разрушения традиционного общества. Но нет никаких убедительных доказательств, позволяющих утверждать, что Запад не является инструментом в руках более серьезных структур. Под серьезностью следует понимать не фактическое состояние на данный момент, а способность оперировать крупным масштабом. Когда цели ограничены материальным успехом, мышление в крупном масштабе исключается. Структура цели, которой в рамках материи, не может быть серьезной. Учитывая стремительно меняющийся материальный мир, можно утверждать, что приоритет материальных целей свидетельствует о сиюминутном масштабе. Если Запад открыто позиционирует свои цели только в рамках материи, Из этого следует, что он или инструмент в руках более глобальных сил, цели которых простираются за рамки видимого мира, или внутри самого Запада есть такие силы. Россия и Израиль – уникальные структуры. Их исторические приоритеты никогда не замыкались на материальной сфере. Они стоят особняком от всех. Они никогда не утрачивали фундаменты и никогда не сходили с мировой арены. Две эти страны всегда видели главную цель и никогда не теряли ее из виду. Запад же утратил цель и стал подобен флюгеру, которым крутит сиюминутные материальные обстоятельства. Дом без фундамента, корабль без ориентира, он давно уже не осознает ситуацию. Его атеистическая религия его же и разрушила. На наших глазах обнажается ужасающая бесперспективность. Когда на эту картину наложатся естественные проблемы, в частности глобальное потепление, наступление которого никто не отрицает, мы увидим вторую гибель Помпеи. Рассуждение на эту тему требует отдельной работы, здесь можно сказать только, что ее корни лежат в метафизике. Говорить на эти темы с досужим обывателем, особенно если он глуп и на всю беду образован, значит попасть в его систему шаблонов. В любом случае, он поймет не то, что мы хотим сказать, а то, что ему заранее внушили. Поэтому разговор до самых глубин на широкую публику нецелесообразен, тем более что генеральная линия обозначена и тот, кто имеет желание, может сам сюда мыслить. Очень хорошо бы думать, что мы ошибаемся, и скорее всего мы ошибаемся, потому что относительно таких сложных систем нельзя строить точных прогнозов. Не может такого быть, чтобы Запад абсолютно утратил конструктивные силы. Они безусловно есть, однако, чтобы структурировать их в дееспособную энергию, нужен центр притяжения. Но откуда он возьмется, когда западные люди живут под чудовищным гнетом потребительской пропаганды? Она проникает им в души, формируя установки. И как бы человек не сопротивлялся, избежать этого влияния невозможно. Как дерево горит в огне, так человеческое сознание сгорает в потребительской пропаганде. Как дерево по своей природе не в силах устоять против огня, так человеческое сознание не в силах устоять воздействию потребительской пропаганды. Тотальный примитивизм западных людей давно стал притчей во языцах. Традиционный Запад, судя по некоторым признакам, еще жив, но он дышит на ладан. Ему нужна помощь, и прийти она может только от России, Переберите все другие страны, и вы не найдете иной. Максимально близкой Западу традиционной страной является только Россия. Уникально, что исламским и буддийским странам Россия тоже близка. Евразия будет центром мира, вокруг которого сконцентрируются традиционные силы. Угроза, нависшая над человечеством, активизирует мировой процесс объединения. Начнется великое разоблачение самого гигантского со времен соблазнения Евы, змеем, обмана, демократии. Чтобы это свершилось, все традиционные силы должны оставить междуусобицу и посмотреть на ситуацию шире. Когда истина откроется элите, каждый народ, каждая культура и каждая религия дадут новой армии новых бойцов. В первую очередь информационных бойцов, потому что наступила информационная эпоха. Люди, которые, казалось бы, не могут участвовать в активной жизни мира, окажутся решающей силой. От них реально будет зависеть не только судьба России, но и судьба мира. Как это будет выглядеть на практике, мы расскажем во второй книге. А здесь отметим характерный штрих будущей битвы. Раввины, которым многим патриотам кажутся врагами только за то, что они евреи, сами в шоке от происходящего. Синагоги их пусты, потому что прихожане молятся золотому тельцу. Современная ситуация повторяет библейскую. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти.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 и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспоменяться, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силой великой и рукою крепкой». Исход. Стоило только Моисею отлучиться от своего народа, как люди соблазнились, сделали себе золотого тельца и поклонились ему и стали служить ему. Это были те, кто лично видел чудеса, море раздвигалось, с неба пища падала но и они не устояли перед притяжением Тельца. Что же ждать от современных людей, которые ничего не видели, кроме средств массовой информации? Сейчас прямой наводкой расстреливают сознание всех народов Земли. В результате люди умом глупеют, сердцем грубеют. Сегодня батюшки, падры, равины и мулы говорят примерно одно и то же. Развратился народ наш и отвернулся от Бога и поклоняется Тельцу. Мир разделится на две части, где одна поклонится Богу другая мамония. Каждая из этих частей начнет войну за сознание людей, за их души. Или мир погибнет в безудержной вседозвольности, или возродится в духовности. Чтобы начался процесс объединения, должен быть центр объединения. На роль всемирного центра никто кроме России не подходит. Только Россия способна объединить здоровые силы целого мира и организовать защиту от информационной агрессии. Сейчас в одностороннем порядке информационные дубины разбивают сознание человечества. Запад может стать очень значительной силой предстоящей битвы, если породит новых рыцарей. Но надежда на это, прямо скажем, небольшая. Последствия проститатизма слишком глубоко в свою кровь и плоть. Неясно, какими мерами можно вернуть ту же Англию и Германию, не говоря уже о США, в нормальное состояние. Демократия дает иллюзию прострации, устраняя потребность в осмыслении. Делай, что хочешь, и ни о чем не думай. Потому что ты свободен. Равен и имеешь право. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его. Евангелие от Марка. Ни одна империя, ни прошлая, ни настоящая не может сравниться с Россией терпимостью. Наша религиозная нетерпимость сочетается с терпимостью так же, как понятие Господин содержит в себе понятие слуга. Евангелие говорит. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка. То есть господство отца проявляется в служении семье, а не в использовании семьи для удовлетворения своих личных нужд. В Британской империи нельзя было представить англичанина, живущего хуже индуса. Во Франции нельзя было представить француза, живущего хуже араба. Поэтому этих империй больше нет. В России и раньше, и сейчас можно увидеть, что основной народ ⁇ русские живут беднее прочих. Кажется несправедливо, что грузинский крестьянин живет лучше русского. Европейский рационализм, которому нас подталкивают, требует «восстановить справедливость» (в кавычках) простым способом – ограбить грузинского крестьянина под любым благовидным предлогом. Но Россия не покупается на восстановление такой справедливости, дальше ворчание – дело никак не идет. Наши доморощенные фашисты при ближайшем рассмотрении оказываются обычными хулиганами-подростками ни о какой идеологии и слыхом не слыхавшими. Просто кому-то выгодно преобразовать бытовой национализм на другом уровне. Но не получается. Не пользуются эти движения популярностью. жужат эти жадобои, как жуки, но никто их и не слышит. Потому что противоречит их жужжание нашему глубинному мировоззрению. В этом особенность нашей культуры. Мы не рассматриваем себя выше кого бы то ни было. Мы принимали и принимаем в Россию другие народы на правах члена семьи, И вот этого Запад боится как черт ладова Мы единственная, уникальная и неповторимая империя, империя семейного типа. Живут южные члены нашей большой семьи лучше, ну и пускай живут. Им так Бог дал. Лермонтов писал о Грузии. Цвела, не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков. Русские штыки не грабили, а защищали. И такое наше качество отнюдь не минус, как это пытаются представить, а плюс – Сортность в России присутствует только на моральном уровне. Людьми низшими считаются вор, развратник или обманщик. Но даже такая сортность размыта. Народ относится к преступникам не свысока, не как белый плантатор к негру. Такого и близко нет, а как к больным, которых пожалеть нужно. Все империи распались именно из-за деления людей по сортам, а Русь стоит. Для нас плохой человек определяется не формой носа, а наличием или отсутствием принципов. Если у тебя есть непоколебимый принципы, значит с тобой можно иметь дело. Если ты стремишься брать от жизни все, это само по себе делает тебя человеком второго сорта, с которым нельзя иметь дело, потому что ты флюгер, ориентированный на выгоду. Кому нужен такой товарищ? Ислам и Азия тоже не знали и не практиковали национализма, имеющего научную или религиозную основу, чего не скажешь о протестантизме или иудаизме. Но Азия тоже не сможет построить мировую империю, потому что ограничена культурными особенностями. Ислам имеет потенциал, позволяющий строить империю. Достаточно стать мусульманином по духу, принять таинство посвящения, и ты будешь полноправным членом общества. Но слабость мусульманской цивилизации в отсутствии лидера. Ни одно из мусульманских государств не имеет статуса безусловного лидера, такого как США для запада, Россия для православия или Китай для Азии. Из всех возможных сценариев уничтожения России самым бесперспективным является военный. Пока Россия ядерная держава, вступать с ней в конфликт означает самоубийство. Но совершенно сбрасывается счетов, такой сценарий нельзя. Крушение экономики естественным способом приведет Россию к утрате статуса ядерной державы. В недалеком будущем заканчивается срок годности российского ядерного оружия. И с нынешним состоянием экономики и науки новому его не заменить. Кроме того, мешают договоры о сокращении этого типа оружия. Одновременно наши потенциальные противники наращивают обычные виды вооружения. Теоретически по ослабленной России они могут нанести такой массированный удар неядерными ракетами, что уровень поражения будет равен ядерному. Произойти это может не в любую минуту, а в любую секунду, ибо компьютерный век внес свои коррективы. Теперь не надо тратить время на стягивание войск к границам, достаточно нажать кнопку. И все же, по многим соображениям, приоритетным остается вариант холодной войны, где объектом бомбардировки будет наше сознание. Сегодня новая военная доктрина – война не за экономику и территории, а за сознание. Кто завоюет сознание, тот получит все остальное. Идет война. В прямом смысле. В этой войне стреляют из СМИ по духовным основам. Когда они рушатся, возникают процессы, провоцирующие или отток капитала, или привязку капитала к мировому чудищу – рынку. В совокупности бомбардировка сознания приведет не только России, но и весь мир к моральной деградации и экономическому банкротству. Такой экзотический способ ведения войны позволяет совершать разрушительные действия под аккомпанемент зрений в дружбе. Под знаменем борьбы за высокие цели, вроде свободы и братства, уничтожают целые народы. При открытой военной агрессии это невозможно. Ситуация сложившаяся на сегодняшний день сложнее описанной. Многими подробностями пришлось пожертвовать, чтобы не уйти в детали. Мы не упомянули Индию, Африку, Латинскую Америку и прочее не потому, что они незначительны, а потому что их включение в модель не добавляет ничего нового, но осложнит осмысление. Особая просьба – не торопиться делать скоропалительных выводов относительно некоторых наших суждений. Все вышесказанное касается цивилизаций, а не индивидов. Мусульманин или буддист как личность нисколько не выше и не ниже православного или иудея. Национальность в нашей теме не имеет значения. Граждане США, Франции или Израиля нисколько не хуже и не лучше граждан России, Ирана или Китая. Мы не рассматриваем индивидов, мы рассматриваем возможный сценарий развития событий, исходя из крупнейших особенностей цивилизационных систем. Примерно пять веков назад история предложила или сойти с мировой арены, сохранив свою веру и культуру, или остаться на ней, пожертвовать верой и традицией, то есть продать душу. Все государства планеты поделились на два лагеря. Река Истории разделилась на два потока. Сегодня эти два гигантских потока вновь соединяются в один. Чтобы понять, почему это происходит и к чему приведет, очень коротко напомним логику предыдущих событий. Первое: Человеческое общество, движимое самооценкой, вытягивается в пирамиду. На самом верху оказываются самые свободные, над которыми не властен даже инстинкт жизни. Свобода – главный пропуск во власть. Прочие таланты – полезное приложение к пропуску, но не более. Второе – Стремление жить. Соединенное с честолюбием порождает стремление к хорошей жизни. Возникает прогресс, движение которого в первую очередь используется для войны. Содержание армии становится все дороже и дороже. Третье – Безопасность попадает в зависимость от экономики. Удельные князья становятся помехой развитию экономики. Возникает необходимость централизации и рождается монархия. Четвертое. В силу исторических условий начинается разложение высшего общества, затрагивающее католическую церковь. Из ситуации рождается протестанство, перерастающее в культ денег. Доминирование христианских догматов сменяется приоритетом коммерческой логики. Деловая активность, более ничем не скованная, дает гигантский экономический рост, что выливается в военное преимущество Запада. Пятое. Переломная точка. Чтобы противостоять протестантской экспансии, нужно иметь соответствующую экономику. Развитие экономики тем значительнее, чем меньше ограничений. Самые большие ограничения создает религия. Возникает ситуация, где безопасность общества требует уничтожения религии. Кто сохранил доминанты религию, тот попал в зависимость. Шестое. Крушение религии приводит к крушению монархии. Возникает светский строй, демократия. Религиозные ориентиры заменяются потребительскими. Опасные энергии, ранее сдерживаемые религией, освобождаются и начинают рушить ключевые узлы общества. Мир попадает во власть рыночной стихии. Начинается эпоха неограниченной власти рынка. Седьмое. Развитие прогресса приводит к тому, что экономически слабые страны теоретически получают возможность купить новые технологии самого современного оружия. Нарушается прямая зависимость безопасности от экономики. Наконец, восьмое. Мир оказывается на пороге новых глобальных изменений. Контуры грядущего мира невозможно просчитать. Система мира настолько усложнилась, что самые незначительные факторы могут иметь огромные последствия. В семь шагов мы прошагали тысячи лет. Сейчас мы совершаем восьмой шаг. Разумеется, это предельно общий масштаб, который только можно себе представить, но это единственный шанс увидеть всего слона, а не только его хвост. Поэтому многими частностями и исключениями мы сочли возможным и даже необходимым пренебречь. Анализируя сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, мы видим, что разрушительные тенденции зародились в тот момент, когда безопасность стала зависеть в первую очередь не от доблести, а от экономики. Самое главное, сначала самое доблестное общество имело максимальную безопасность. Потом самое богатое общество стало самым безопасным. Как только это произошло, включился механизм саморазрушения. Протестантизм лишь ускорил ход событий, Если бы не было Лютера, возможно, процесс растянулся бы на несколько лишних веков, но кардинально ничего бы не изменилось. Сам факт существования в теле Запада философии античности закономерно вел Европу к чему-то подобному протестантизму. С исчезновением религии исчез противовес плоти. Равновесие нарушилось, и плоть в своем развитии начала уничтожать мораль и нравственность. Потеряв религиозный фундамент, мораль стала казаться уделом слабых. Потенциальные князья не видели себя в компании убогих и шли служить рынку. Культ плоти породил невиданное за всю историю человечества мировоззрение. Светское общество – единственное общество, официально заявляющее, что оно произошло от животных, и что его граждане – высокоразвитые животные. Все остальные человеческие общества ведут свое происхождение от богов или от бога. Лекция 22. Открытая игра. Мы прекрасно понимаем, что читать эти строки будут и враги, и друзья, но деваться некуда. У нас нет времени на секреты. Если показать наши идеи как можно большему кругу потенциальных стратегических партнеров, можно на что-то надеяться. От пространных рассуждений люди устали. На общие слова, без конкретного описания, что делать, как делать и почему так, а не иначе, никто уже не реагирует. Враги берут тем, что вываливают свои лукавые планы на широкую массу, и по теории вероятностей, кто-нибудь обязательно попадается. Почему же нам, пользующимся логикой и фактами, не раскрыть свои истинные планы широкой аудитории? Враг не стесняется распространять свои басни и имеет успех. Следовательно, чтобы разоблачить эти басни, нужно действовать в аналогичном масштабе, то есть тоже на широкую публику. В таком случае шанс на успех у нас больше, чем у врага, поэтому будем делать, что должны, а там как Бог даст. Перед тем, как перейти к рассмотрению вопроса, куда же нам идти, подчеркнем, что в России есть Не только много проблем в россии есть и силы для решения этих проблем и это не преувеличение есть кому восстанавливать армию науку промышленность образование и так далее люди всех возрастов старая гвардия и молодые ждут одного когда их позовут но их или никто не зовет или зазывают прохвосты и глупцы честные люди бывает тоже зовут но не владея темой зовут сами не зная куда Пустые призывы и общие слова никого никуда не могут двинуть. Желающих ходить с плакатом о повышении пенсии можно найти среди совершенно отчаявшихся людей. Но и они понимают бессмысленность этих действий. Чтобы думающего человека привлечь к такого рода деятельности, об этом и речи быть не может. В первую очередь думающий просит показать конкретную идеологию и конкретный план действий. Если он поймет принцип и согласится с ним, он встанет в строй. Но как можно встать в строй под общие слова? В итоге люди отворачиваются от проблем своей Родины. Повернуть людей лицом к России может только сила, имеющая конструктивную идею и практику, и этот конструктив должен опираться на жесткую логику и факты. Тогда восстановительные процессы начнутся очень быстро. Что получается? Силы для решения проблемы есть. Во власти люди, понимающие ситуацию, есть. Кажется, дело за малым. Нужно, чтобы люди во власти дали приказ людям на местах исправить ситуацию. Что кажется проще? Дайте военным, промышленникам, ученым, врачам, телевизионщикам и представителям прочих профессий задание оздоровить ситуацию в своей области. Люди только этого и ждут. Дайте задание, и мы все исправим, но не дают. Почему? Очередная оранжевая революция на носу? Даже слепому видно, что Россию собираются рвать. Кажется, это должно побуждать к защитным действиям. Нужно торопиться, но система бездействует. Чтобы понять причину, следует ответить на вопрос, в какой ситуации такой приказ возможен, только при наличии политической воли. Сегодня достаточно политической воли, и многие негативные процессы будут исправлены или приостановлены. Из СМИ исчезнет или ослабнет разрушающий сознание эффект. Отечественную промышленность защитят пошлинами. Природные ресурсы вернут государству и прочее. В теории все просто. Но для демонстрации политической воли нужна команда. Можно давать приказы, которые вызовут крупные последствия, только при условии, что за спиной приказывающего стоит монолитная команда единомышленников, способная и готовая противостоять вражеским противодействиям. Однако слепить эту команду по скорому и на коммерческом принципе невозможно. Команда, которая может собрать сегодняшнюю власть, строится на базе личных отношений. Но это ограничивает ее величину. Для изменения ситуации нужна команда из тысяч и тысяч человек тогда как команда, построенная на основе личных отношений, никогда не будет превышать нескольких человек. При увеличении предельно допустимого количества членов, она начинает дробиться внутри себя на мелкие группы. Попытки решить проблему материальным стимулом приводят к росту коллектива, но это уже не команда. Это похоже на монастырь, куда пришли люди и заявили себя монахами, но не потому, что собрались Богу служить, а по каким-то иным причинам. Кому-то переночевать негде, кому-то поесть хочется, кому-то зарплату за монашество посудили. Кто-то видит, что украсть можно, ну и так далее. В итоге это получается что угодно, но только не монастырь. Понятно, что команда, собранная по такому признаку, не является той, на основании которой можно демонстрировать политическую волю. Наемные партийцы всегда будут озвучивать одни цели, а стремиться к другим. Потому что всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Евангелие от Матфея Чтобы не питать иллюзии относительно правительства, давайте рассмотрим ситуацию, царящую в коридорах власти. При каких условиях возможен приказ и долгосрочное направление? Во-первых, на осмысление ситуации требуется время. Во-вторых, нужно определить генеральное направление, вытекающее из ситуации. В-третьих, отдавать генеральный приказ целесообразно только тогда, когда есть уверенность, что на его выполнение сможешь дать столько времени, сколько требует решения задачи. Здесь даже ресурсы вторичные. Что толку ставить задачу, на решение которой потребуется 10 лет, если невозможно гарантировать наличие этих 10 лет? Возвращаясь к нашей ситуации, скажем, что решение некоторых проблем России требует не одного десятилетия. Откуда же им взяться, если власть ограничена четырьмя годами? Первый год правитель осматривается. Второй год он осмысливает ситуацию. И если охватывает ее целиком, понимает, что нужно делать и сколько времени требуется для этого. Затем вспоминает, что власти осталось два года, и ясно видит, что реально за этот срок ничего серьезного сделать невозможно. Третий год временный хозяин пытается как-то управлять государством, что в общем выражается в реакции на сиюминутные проблемы. Властители захлестывают политическая и экономическая текучка, которая принципиально ничего не решает. Правитель прекрасно начинает это понимать, и на четвертый год все внимание переключает на подготовку к выборам. Если выигрывает, на пятый год пытается запустить процессы, реализация которых укладывается в отведенное время. Заниматься более фундаментальными проблемами не имеет смысла, потому что они выходят за временные рамки. Шестой-седьмой год уходит на приспособление к ситуации. Фундаментальные процессы, на которые нет возможности повлиять, идут своим чередом. Временный правитель окончательно понимает, что ничего изменить нельзя. Если на беду он считает демократию оптимальной моделью, то однажды приходит к мысли, что бардак в стране есть нормальное положение вещей, вытекающее из объективного закона. Так живут все страны, значит и мы тоже будем приспосабливаться. Далее следует вывод, что идти против закона бесполезно и можно расслабиться. Вооружившись таким самооправданием, правитель отворачивается от объективной действительности, становится циничным и готовится к уходу от власти. Как готовится отдельный разговор? Вариантов много, но они не имеют ничего общего с заботой о стране. Потом приходит следующий правитель на 4 года. Очень скоро он осознает, что ограничения по сроку правления создают ограничения по масштабу действия. И далее он гарантированно проходит тот же круг, что и его предшественник. Сказанное объясняет, почему Россия катится в пропасть, а правительство не поднимается выше сиюминутного минутного приспособления. Такой характер действий объясняется не тем, что правительство не хочет действовать иначе, а тем, что это в принципе исключается самой системой. Большие задачи требуют большего времени. Гарантированные четыре года правления на фоне этих задач выглядит насмешкой над здравым смыслом. Большевики смогли показать фантастический рост только потому, что исходили в решении задач не из срока правления, а из генеральной целесообразности. Разрушенный гражданской войной и разрухой нищий СССР догнал и перегнал сытый и благополучный Запад благодаря тому, что находился под постоянной властью команды, объединенной общей идеей. Потому что большевики планировали как хозяева, а не как временщики. Преимущество хозяина над временщиком подтвердилось еще раз, после Второй мировой войны. СССР не только быстро догнал и перегнал сытую, нажившуюся на военных поставках Америку, он еще и по всему миру построил свыше 6 тысяч предприятий. Это сделала страна, недавно вышедшая победителем из самой страшной бойни, изможденная и обескровленная. Она оказалась способной на такие чудеса только потому, что план действий определялся целесообразностью, а не подгонялся под срок власти. Сейчас, когда никакого постоянства нет, когда власть как проходной двор, страна неизбежно разбазаривается. Был хозяин и была страна. Когда хозяина не стало, набежала кучка самозванных племянников, которые всеми правдами и неправдами стараются урвать как можно больше из доставшегося наследства. И остановить этот процесс нельзя никакими способами. Пока не появится крепкий хозяин. Из пустого места хозяин появиться не может. Требуются условия. Мы решим все фундаментальные задачи, начиная от восстановления промышленности и заканчивая возрождением веры в Бога, когда в России власть не будет ограничена никакими сроками. До тех пор, пока в стране не будет хозяина, никакие серьезные начинания дальше фиксирования благих намерений на бумаге и разворовывание освоения, выделения на этих средств не пойдут. Сегодня рынок создал такие условия, что команды образовывают не люди, а кресла. Люди выпадают из обоймы, если выпадают из кресла. На освободившееся кресло садится новый человек, которого в любой момент можно заменить. В итоге ситуацию направляет не команда людей, а команда кресел, которым люди лишь прилагаются. Человек, попавший в кресло, понимает свою задачу как удержание в кресле. Нужно это ему не для того, чтобы заботиться об обществе, а для того, чтобы решать свои проблемы. И не потому, что он такой-сякой плохой бюрократ, а потому что человеческая природа такова. Больших людей в принципе мало, а у маленьких маленькие цели. Величина цели определяет логику действий. Если человек мыслит в категориях песочницы, он и ресурсовые направляет к таким целям – машина, дача, любовница и так далее. Как говорилось выше, не может маленький мальчик заботиться о доме, в котором живет, ему игрушка дороже дома. Над этим можно сколько угодно смеяться, но это реальность. Людей сдувают с рабочих мест, как только кончился рабочий день, потому что где сокровище ваше, Там и сердце ваше. Евангелие от Матфея. Не могут люди заботиться о том, что находится за рамками их сознания. Они стремятся туда, где их ждет понятная им жизнь. На дачу, на футбол, в семью и прочее. Это надо понимать, как мы понимаем малышей, самозабвенно лепящих свои куличи. В школу ходить или что-то по дому делать они могут только через принуждение со стороны родителей. Если принуждения нет, каждый, у кого есть дети, знает, что из этого получается.